Есть в одиночестве свобода и сладость в вымышлых благих. Звезду, снежинку, каплю мёду я заключаю в стих. И же ночно умирая, я рад воскреснуть в должный час. И новый день росинка рая, а прошлый день алмаз. 2121 год